Место действия – свободная Колумбия. Время действия – второй день кризиса. Мордекай Аарон Вайнберг, лысый толстячок небольшого роста, вечно небритый, выпивающий несколько литров кофе в день, работающий по 16 часов в сутки, неделями не вставая из-за клавиатуры своего миниатюрного Кубая 76, воплощал в своем лице всю нашу группу вербовки. Он обладал сварливым характером, странным чувством юмора, ругался матом и имел извращенное представление о том, что любые помощники, кроме его верного компьютера, являются воплощением абсолютного зла. Из 10 тысяч человек, на данный момент составляющих корпус гвардии, кто-то постоянно уходит в отставку, кто-то умирает. Кто-то уходит на заслуженный отдых, кто-то в отпуск. Постоянно возникают новые службы, а вместе с ними и необходимость в новых сотрудниках, совершенно новыми к ним требованиями. Так что работы у Мордекая всегда было не в проворот, но помощникам он так и не обзавелся. В обязанности сержанта Вайнберга входил просмотр досье всех подавших заявки кандидатов, отбор их на собеседование – Причем на каждого он мог позволить себе потратить не более часа, за который и должен был определить, подходит ли гвардии этот человек, и достоин ли он того, чтобы быть записанным на водные курсы под руководством старейших из наших сержантов. Или же ему в этой жизни приходится рассчитывать не больше, чем на место погонщика верблюдов в экскурсионном караване. В общем, у человека была сложная и нервная работа, И когда я изложился Жанту Вайнбергу причину нашего визита, он одарил меня взглядом, достойным самого гнусного предателя рода человеческого. Да ты хоть понимаешь, проорал он, когда бурный фонтан его красноречия начал пересыхать, то бишь примерно на 21 минуте нашего разговора, а точнее, его монолога. «Ты понимаешь, что собеседование – дело сугубо конфиденциальное. Ты, быть может, забыл, как я принимал тебя самого. Для всех кандидатов я являюсь лечащим врачом, личным адвокатом и отцом-исповедником в одном лице». «Что-то я не припомню подобной заботливости на моем личном собеседовании». «И что я должен гарантировать служебную тайну?» «Как бы тебе самому понравилось...» «Если бы во время твоего собеседования на тебя бы пялилась пара не знающих, чем заняться олухов, простите, мисс как вас там, один из которых еще и бумага бумагомарака, способный растрезвонить твою исповедь на добрую половину галактики». «Я точно знал, что мне бы это не понравилось, о чем я ему немедленно и сообщил». «Мне кажется...» – спокойно возразила Ди что вы несколько переоцениваете раскупаемость нашей газеты, хотя главному редактору это и польстило бы. К тому же могу вас заверить, что все имена будут изменены. Должен предупредить, что с этого момента я буду приводить недословную речь сержанта Вайнберга, а несколько подредактированный мною вариант, в котором некоторые словосочетания могут резать слух – но уж точно будут напечатаны, не подвергаясь вниманию цензора, заботящегося о моральном здоровье граждан. «Меня это нахрен!» «Пардон, но в оригинале было еще хуже». «Не интересует леди, какой толк в изменении имен? Кому оно помешает их узнать? Их родственникам? Друзьям? Знакомым? Соседям по улице? А как насчет самих этих парней? Они давали вам разрешение на статью?» «А как быть с теми чудаками, которых я пошлю на три веселые буквы? Об их чувствах вы подумали?» «Я бы никогда не подумала, что такой человек может думать о чьих-то чувствах», как обычно в сторону, произнесла Ди. К счастью, мордыка ее не услышал. «У меня распоряжение полковника», — сказал я, желая положить конец спору. «Если ты настаиваешь, Мо...» «Через 10 минут я доставлю тебе письменный приказ с его же автографом». «Будь проклят, Соболевский! Ты и твоя родня до седьмого колена!» Но было видно, что он уже сдался. «Сядьте в угол и заглохните, оба. И чтобы я вас не слышал, не видел, не чувствовал и не обонял. У меня 18 заявок только из этого города, а до обеда я принял троих» так что 15 человек должны дожидаться своей очереди за дверью. А поскольку они видят во мне билет с этого кокаинового рая, их там гораздо больше, чем 15. С этого момента он напрочь забыл о нашем присутствии, и его пальцы слились в одно расплывчатое пятно над клавиатурой. Он сам выбирал планеты и города, в которых проводил набор в первую очередь, то ли при помощи какого-то сверхъестественного чутья, то ли просто наугад, тыча пальцем в карту лиги. На свободной Колумбии, в северное полушарие которого мы нырнули сразу после обеда, судя по количеству заявок, он не бывал уже давно. Как говорил полковник, гвардии сейчас едва ли на пике популярности, и к нам рвется не так уж много народа. «Маркес!» Вдруг гаркнул Мордекай, не поднимая головы. Что ж, Наблюдая его голосовые данные в деле, понятно хотя бы, почему он отказывается завести секретаршу, приглашающую кандидатов проследовать внутрь для беседы. Дверь тихонько приоткрылась и явила нашему взору испуганного смуглокожего гиганта ростом более двух метров, с волосами, заплетенными в косичку. Он был одет в рабочий комбинезон сезонника и тяжелые рабочие ботинки. «Садись!» Велел Мордекай, указывая на стул, который мог и не выдержать веса этого парня. «Видишь эту хреновину на столе? Возьми ее в кулак и зажми так крепко, как будто это твоя месячная зарплата. Это детектор правдивости. Понимаешь, о чём я?» «Да, Хэфэ». «Эй, не зови меня Хэфэ. Я что, похож на одного из твоих грёбаных наркобаронов?» «Да, Хэфэ. То есть нет Хэфэ». Так. Пробормотал Мордекай, листая досье. Айкью невысок, но это я и сам вижу. Агрессивность явно выше нормы. Чего же вы хотели от родины кокаина? Образование? Так указано, ХФ? Я знаю все, что там указано, балбес Маркес. И если я задаю тебе вопрос, ты должен на него ответить, понял? Да, хэфэ. Да? Я никогда не слышал об образовании такого рода. Школа, да или колледж, да. Закончил пару классов в привенчатом здании на болотах в перерыве между сборами травки. Не понимаю, хефе. Да ну. Или точнее было бы сказать ну да. Как считаешь, Маркис? Как вам угодно, Хефе. Зачем ты хочешь в гвардию? Ну как это? Служить и защищать, Хэфе? Ясненько. Сказал Мордекай. Служить значит, и защищать. Свободен, Маркис. В течение трех дней тебя известят о результате по контактному телефону, который ты оставил. Спасибо, Хэфе. Не за что. Будешь выходить, не забудь оставить хреновину на столе. Да, Хэфе, и позови следующего. Едва дверь захлопнулась, отрезая нас от незадачливого соискателя. Мордыкай откинулся на спинку кресла и налил себе очередную Невесть какую по счету кружку кофе за сегодняшний день. «Не думаю, что это наш вариант». Пробормотал Вайнберг себе под нос, и я склонен был с ним согласиться. В данном случае, чтобы прийти к такому выводу, вовсе не обязательно иметь хваленое вайнберговское чутье на людей. Следующий конкурсант был такой же смуглый, но пониже ростом и гораздо более скромной комплекции. «Ты кто?» Спросил Вайнберг, едва тот уселся на стул и зажал в кулаки детектор. Хосе Гарсия, Хэфе. еще раз назовешь меня Хэфе и можешь сматывать удочки прямо в тот же миг. Понял, нет? Понял, Хэ, Хэ. Как мне к вам обращаться? Сержант. Твой IQ равен 126 единицам, что является средним показателем по меркам гвардии, но весьма высоким для твоей планеты. «Как скажете, сержант?» «Тебе когда-нибудь измеряли уровень агрессивности?» «Однажды». «И сколько намерили?» «76». «Не злодей», заключил Вайнберг. «Точнее, злодей, но незаконченный. Теперь я задам тебе несколько вопросов для того, чтобы удостовериться, что детектор работает. Вне зависимости от вопроса, ты должен отвечать на него отрицательно. Ты понял?» «Да, сержант». «Дебил! Я же велел тебе отвечать отрицательно, забыл!» «Нет». «Теперь тебе все понятно?» «Нет». «Хорошо. Был женат?» «Нет». Ди склонилась к моему уху. «Вам не кажется, что сержант ведет себя довольно грубо?» Спросила она. «Да, полковник с вами», — сказал я. «Мо — сущий ангел по сравнению с теми парнями, что проводят водные курсы». «Если новобранец действительно хочет служить, обычной грубостью его не отпугнёшь». «Хм...» – задумчиво сказала Ди и заработала полный ярости взгляд со стороны обсуждаемого объекта. «Ты служил в армии?» – продолжил свой допрос Мордекай. «Нет». «Ты коммунист?» «Нет». «Ты дезертировал из своей воинской части?» «Нет». «Ты антисемит?» «Нет». «Ты состоял в заговоре с целью отравить Папу Римского?» «Нет». «Корешь марихуанну?» «Нет». «Занимался любовью с козами?» «Нет». Тем более, мне доподлинно известно, что козы на свободной Колумбии не водятся. Интересно, парень хотя бы видел животное, о котором спрашивал его Мо, не говоря уже о вступлении с этим животным в какие-то отношения? «Ты не перестал избивать свою жену?» «Нет». «Тебе доводилось стрелять в людей?» «Нет». «Ты хочешь попасть в корпус гвардии?» «Нет». «Так я и записал», – пробурчал Мордекай, делая пометки в досье. «В твоем личном деле упоминается, что ты пытался поступить в местные силы самообороны, но тебе отказали. Чем они мотивировали отказ?» «Нет». «Юморист, да? Типа думаешь, что ты самый умный?» «Нет». Был приказ отвечать на все вопросы отрицательно, сержант. Отчеканил Хорхе. Теперь ты можешь отвечать развернуто, парень. Так почему местные дали тебе отворот-поворот? Они сказали, что я им не подхожу. По каким параметрам? Сказали, что я слишком умный, сержант. Но тут бы я с ними поспорил, сказал Мордыкай. Но, по-твоему мнению, что это может означать? «Старый пень работает на публику», и последний вопрос задал исключительно для молодой и очень талантливой журналистки. Мы оба на самом деле наслышаны о подобной причине отказа. Мне объяснили, что основной задачей местных сил самообороны является участие в подавлении народных беспорядков, и что если я получу приказ стрелять, а передо мной окажется ребенок или старуха, или еще кто-то в том же роде, то я буду слишком долго раздумывать, открывать ли огонь. А подобная нерешительность может привести к моей смерти и провалу всей группы». А «Вот так вот, да? И ты на самом деле стал бы раздумывать?» «Это зависит от ситуации, сержант». «Хорошо. Вот тебе ситуация. Террорист берет заложника. Заложник – молодой мужчина. К его горлу приставлен нож. У тебя пистолет и 20 секунд на раздумье». Ты мог бы выстрелить в заложника? Нет. Да. Возможно. Это зависит от обстоятельств. Нарисуй мне обстоятельства, при которых ты считаешь допустимой стрельбу в заложника. Судя по выражению лица моей спутницы, она явно не относилась к числу людей, способных с пониманием отнестись к стрельбе в заложников, тем полезнее ей будет послушать правильный ответ. Когда я был молодым и наивным, Я тоже счёл бы подобную методику вопиющим нарушением прав человека. Но сержант сводного курса был чертовски убедительным. «Я не могу точно сформулировать», – сказал Хорхе. «Я помогу», – продолжал мордыкай «Куда ты будешь стрелять? В голову?» «В ногу». «Зачем?» «Чтобы обездвижить заложника». «И тем самым лишить террориста мобильного прикрытия, не нанося при этом невосполнимого вреда невиновному человеку?» «Да, сержант?» «Ты служил в полиции?» «Нет». «Тогда откуда ты знаешь ответ?» «Сам догадался, сержант». «Не так уж и плохо», – признал мордыкай. «Теперь рассмотрим другую ситуацию». Ты – командир таможенного корабля, несущего службу в системе, против которой объявлено полная экономическая эмбарго. Ты останавливаешь судно контрабандистов, пытающиеся войти в систему, и высаживаешь досмотровую группу. Они не находят абсолютно ничего запрещенного. Трепье, никому не интересные сувениры, груду, железного лома. Оружия, наркотиков, энергоносителей и тому подобного там нет. Твои действия. «Задержишь или отпустишь?» «Задержу». «Почему?» «Потому что это корабль контрабандистов». «А откуда ты это знаешь?» «Вы мне сказали, сержант». «Да», – сказал Вайнберг, игнорируя мою ухмылку. «Я тебе сказал. Но еще я тебе сказал, что твоя таможенная команда ничего противозаконного не нашла». «Да, сержант». «Тогда где же контрабанда?» Хорхе задумался. «По-моему, это не очень сложные вопросы», – прошептала Ди. «Возможно», – согласился я. «Но, насколько я понимаю, во время предварительного собеседования больше оцениваются не сами ответы, а реакция испытуемого на вопрос. Это целая наука, в которой я ни черта не смыслю. Зато Мо рубит капитально. Вы знаете, где он работал до гвардии?» «Где?» «В отделе кадров у Тайрелла?» «В отделе кадров у Тайрелла?» «Менеджером?» «Ого!» На ее лице отразилась попытка представить степень квалификации, необходимую для получения такой должности, а также сумму зарплаты, этой степени соответствующую. И что же заставило его бросить ту работу и прийти к вам? Убеждение, что же еще? «А что другое, по вашему мнению», способна заставить человека бросить сверхвысокооплачиваемую работу. У гвардейцев зарплата выше средней по галактике, но с деньгами, выплачиваемыми своим руководящим сотрудникам корпорациями, эти крохи не сравнить. Социальный статус и уверенность в завтрашнем дне для работы по 20 часов в сутки и чудовищного нервного напряжения. Тем временем Гарсия одобрел до ответа. «Наверное, контрабандой является сам корабль», – сказал он. «Даже если это обычное торговое судно, не несущее вооружение, то его ходовой реактор и топливо могут быть использованы в виде энергоносителей, правильно?» «Этот тест ты тоже не слышал раньше?» «Нет». «А как додумался?» «Логика, сержант. Если бы я точно знал, что корабль...» «Оставь при себе свой ход мыслей...» Сказал мордыкай «У меня к тебе последний вопрос. Зачем ты хочешь в гвардию? Только отвечай правду, будь добр. И никакой чуши вроде служить и защищать». «Такая мотивация работает только на благополучных планетах, к числу которых свободная Колумбия не относится. Здесь причины совсем другие». «Это хороший способ убраться с планеты, сержант», сообщил Хорхе, Для себя он на этот вопрос ответил уже давно. Это и есть самая распространенная причина для вступления в такие организации, как «Гвардия» или «На худой конец ВКС». Единственный шанс для социально-возрастной прослойки парня. Если ты молод, полон сил и хочешь посмотреть на галактику не по головидению, но у тебя нет образования, приемлемой квалификации и денег – которые могли бы помочь, либо то, либо другое получить. Выход для тебя один, иди в армию. Вдруг тебе повезет, и ты перестанешь видеть из окна своей комнаты одни и те же джунгли каждый раз, как в это окно глянешь». «Похоже на правду», – заключил Мордекай. «Значит, служить и защищать больше не работает, да?» «Это тоже немаловажно, сержант». «Лапшу отнесешь своей бабушке», — сказал мордыкай. «Если парень выдержит обучение и получит свою первую зарплату, его жизненные приоритеты резко изменятся. А если и нет, то в гвардии он долго не продержится». «Считай, что ты условно принят. Придёшь сюда завтра в три часа, лишних вещей не бери, Все равно сожгут. Тебя встретят и отправят на тренировочную базу». Опоздание приравнивается к отказу. Я не опоздаю, сержант. Лицо Хорхе осветила улыбка: Пеняй на себя. Считаю также своим долгом тебя предупредить, что 80% курсантов отсеиваются в первые две недели тренировок, а еще 15% в последующие. Но если ты сможешь продержаться, то имеешь хороший шанс стать настоящим гвардейцем или умереть в процессе. Усек. «Да, сержант. Тогда можешь погулять свой последний денёк на свободе. У тебя еще есть шанс передумать». «Вряд ли это случится, сержант». «Завтра и посмотрим», – сказал Мордекай. «Свободен». «А мы можем присутствовать здесь завтра в три?» – спросила Ди. «Мне бы хотелось посмотреть на этих пресловутых сержантов, которых вы описываете. Счастлив заметить, что ваши мысли текут в правильном направлении». Мордыкай забраковывает человек 10 из 10. Те, кого он отбирает на собеседованиях, отправляются на наши тренировочные полигоны на разных планетах. И только там выясняется, кто из чего сделан и кто чего стоит. Невозможно определить подходящего по всем параметрам человека в ходе длящейся не более часа беседы. Реально только отфильтровать явно неподходящих. Гарсия вышел. Его место занял следующий соискатель. Умом он явно не блистал, и Вайнберг с ним долго не церемонился. В темпе рок н он забраковал еще четверых, одного принял, проглотив при этом еще пару кружек кофе. Мне, человеку деятельному и активному, процесс наскучил уже после Гарсии, но мисс Шеффер следила за происходящим очень внимательно и даже делала в блокноте какие-то пометки. «На третьем часу нашего присутствия на свободной Колумбии, как раз в тот момент, когда я героическим усилием подавлял очередной зевок, мой тактический дисплей в левом глазу ожил и явил азиатское лицо рядового Такаги. «Есть новости, Макс», – сообщило лицо. «Дай мне минуту». Мимикой я попытался намекнуть, что не могу говорить свободно. Журналистка с «Новой Москвы» недоуменно смотрела, как я гримасничаю. «Хорошо», – сказал рядовой Такаги. Извинившись, я вышел в коридор. Там стояла целая толпа соискателей, что тоже не располагало к беседе с невидимым приятелем. Поэтому я прогулялся до мужского туалета и заперся в свободной кабинке, прекрасно осознавая, что со стороны выгляжу страдающим раздвоением личности психом, уединяющимся для разговора тет а -тет с самим собой. «Что за новости?» – поинтересовался я, опустив щеколту. «Хорошая и не очень. С которой начать?» «Начни с хорошей. Это касается Аль-Махмуда. Идиот бы догадался. Сказал я. Не томи. Помнишь кредитки, которые мы нашли на его трупе? Они фальшивые. И нам удалось выяснить, кем они были изготовлены». «Ты не желаешь нанести визит производителю?» «Желаю». «Кто производитель?» «Догадайся с одного раза». «Сказал Шо». «Кредитки сделаны профессионально». «Это и есть вторая новость». «Действительно, новость не слишком хорошая». Аксиома Соболевского номер 24. «Если что-то сделано противозаконно и профессионально, значит это сделали якудзы». «Между якудзой и гвардией...» Существует широко неофишируемое и очень хрупкое перемирие, основанное на договоре о взаимном невмешательстве в определенные сферы деятельности друг друга, изредка обе стороны обращаются к противнику за небольшими услугами и счет оказанных одолжений на данный момент в нашу пользу. Однако каждый шаг, который приходится делать на чужой территории, является очень рискованным. Мы прикрываем глаза на некоторые из их дел, но при каждом пересечении интересов можно вляпаться так глубоко, что продолжать сегодняшнюю политику будет просто невозможно. Тогда будет война. Никто не питает иллюзий насчет того, что такая война неизбежна, и рано или поздно гвардии придется бросить вызов организованной преступности, только вот быть инициатором конфликта не хотел никто». «Погано», – сказал я. «Придется снова дразнить гусей». «Ты сейчас свободен?» Я подумал о мисс Шафер, Мордыкая и очереди в приемной. «Не так, чтобы совсем свободен, но пару часов выкроить смогу». «Тогда принимай координаты». Пока мой терминал записывал присланные шов водные, я использовал кабинку туалета по прямому назначению – Сполоснув руки и пригладив волосы, я произвел мысленную инвентаризацию. Инструкции запрещают гвардейцам покидать штаб-квартиру без личного оружия. Но поскольку я никаких активных действий на сегодня не планировал, то прихватил с собой только парализатор. Не самое надежное средство, если ситуация выйдет из-под контроля. Поборов искушение вернуться – и прихватить из своего арсенала что-нибудь потяжелее. Я доплелся до временного офиса сержанта Вайнберга и слегка приоткрыв дверь, чтобы не вызвать нового взрыва негодования. Тихонько поманил Диану пальцем. «Я так думаю, что вы намерены досмотреть спектакль до конца». «Хотелось бы. Весьма познавательное, хоть и своеобразное зрелище». «Да уж». «У вас какие-то другие планы?» «Мне надо наведаться кое-куда и проверить одну теорию», — сказал я. «Могу я оставить вас на пару часов?» «А как я потом отсюда выберусь?» «Без проблем», — ответил я. «Я вернусь до конца собеседований. К тому времени мордыкай успеет вам надоесть до такой степени, что...» «Хорошо», — перебила она. «И насколько я понимаю, вы не хотите, чтобы ваше начальство знало об этой вашей... вылазке?» «В точку...» Я могу прикрыть вас на пару часов, но это будет стоить вам ответные услуги. Заметано, сказал я. И постарайтесь не опаздывать, герой эль -Тигра. Как я могу, Мэм?